Наконец, братья слала в Москву челобитие о монастырском строении, как читаем в житии Антония сийского «пожаловал бы государь, велел богомолье свое монастырь строить на пустом месте, на диком лесу, братью собирати и пашню пахати». Разрешение «пашню пахать» значило, что дикий казенный лес, окружавший монастырь, отдавался ему во владение, расчистки под пашню. С минуты этого пожалования товарищество бесформенного особняка превращалось в учреждение, становилось юридическим лицом. На первых порах, когда монастырь устроялся и обзаводился, братья вела усиленно трудовую жизнь, терпела монастырскую эстраду по задачам иночества монахи должны были питаться от своих трудов, свои труды ясти и пити, а не жить подаяниями мирян. Среди основателей и собиравшейся к ним рядовой братьи пустынных монастырей встречались люди из разных классов общества, дворяне, купцы, промышленники и ремесленники, иногда люди духовного происхождения, очень часто крестьяне. Общежительный монастырь под руководством деятельного основателя, представлял рабочую общину, в которой занятия строго распределялись между всеми, каждый знал свое дело, и работы каждого шли на братскую нужу. Устав Белозерских монастырей Кирилла и Ферапонта, как он изложен в житии последнего, живо изображает этот распорядок монастырских занятий, чин всякого рукоделия. Кто книги пишет, кто книгам учится, кто рыболовные сети плетет, кто кельи строит, одни дрова и воду носили в хлебню и поварню, где другие готовили хлеб и варево Хотя и много было служб в монастыре, вся братья их сама исправляла, отнюдь не допуская до того мирян, монастырских служек. Но первой хозяйственной заботой основателя пустынного монастыря было приобретение окрестной земли, обработка ее главным хозяйственным делом, собиравшейся в нем братья. Пока на монастырскую землю не садились крестьяне, монастырь сам обрабатывал ее всем своим составом, со строителем во главе, выходя на лесные и полевые работы. Земледельческое хозяйство приходилось заводить в диком, нетронутом лесу, расчищая его под пашни и огороды. В одном монастырском сказании XVI века такими чертами изображается образцовая деятельность основателя пустынного монастыря. Довольно лет подвязался он в свои обители, построил церкви и кельи поставил. И многое по чину монастырскому взгородив, и нивы и пашни к монастырю приобрете, и человеки многие, слуги миряне, и скоты на службу в обитель сию устрои, и непреста труда своего, ащи в многолетней седине» и не дадя телу своему немало покоя, еще второе об озе умышляет, дабы ему дал Бог обрести место потребно к рыбной ловле. Так помыслы о пустынном безмолвии завершались образованием монашеской земледельческой общины. Причиной такого, как бы сказать, уклона иночества, была его связь с крестьянской колонизацией. Пустынники шли вслед за крестьянами или пролагали им дороги в Заволжских лесах. Пустынный общежительный монастырь служил нуждам переселенцев, религиозным и хозяйственным, широко пользовался их трудом и из их среды пополнял свою братью. Та же причина в ряду других условий содействовала и дальнейшему уклонению большинства русских монастырей от идеи «иночества», о чем буду говорить в следующий час.